Как избежать травм? Все начинающие бегуны жалуются мне на то, что их беспокоят колени. Более продвинутые бегуны жалуются на хилово сухожилие и на воспаление надкосницы — шинспринт. Сильные бегуны жалуются на пяточные шпоры колена бегуна. Давайте разбираться. Я напишу о трех самых сложных травмах, которые сложнее всего вылечить и на которые уходит много времени и сил. Воспаление надкосницы. Часто боль начинается в начале тренировки, потом проходит. В состоянии покоя и при ходьбе боль исчезает. Если болевые ощущения беспокоят покое, сразу к врачу. Чаще всего данная травма возникает из-за таких факторов, как лишний вес, недостаточное количество кальция в организме, большая ударная нагрузка, бег по асфальту, неправильная техника бега, низкое качество беговой обуви. Все мои знакомые толстяки, которые приняли решение бегать, все как один сталкивались с этой проблемой. Лечение. Отдых. Можно прикладывать лед к больному месту. Профилактика. Откройте шкафчик, в котором стоит мусорное ведро, и выбросьте то, что делает ваш вес лишним. Выбросьте туда же свои потрепанные кроссовки и сходите в магазин беговой экипировки. Попросите консультанта подобрать вам кроссовки. Старайтесь бегать чаще по мягкой поверхности. Следите, чтобы нога ставилась под центр тела, а не впереди, как во время шага. Делайте упражнения на укрепление мышц голени. Волонтарный фасцит. Ужасная травма ультрамарафонцев. Часто ей страдают люди в пожилом возрасте. Это воспаление в области пятки. Боль возникает в начале тренировки, больно делать первые шаги после сна или когда вы сидите за компьютером, то встать и сходить выпить стакан воды будет проблемой. Волокна пяточной фасции постоянно нагружаются. Не только во время бега, но и во время ходьбы и стояния на месте. Ужасно эта травма тем, что может усугубиться пяточной шпорой. На пятке растет шпора, которая очень болезненно воздействует на сухожилие. Если вы очень много бегаете, не растягиваете икроножную и комболовидную мышцу, не раскатываете стопы на массажном роллере, то скоро вы узнаете, что такое удары молотком по пятке. Эта травма возникает из-за тесной обуви. Вы покупаете кроссовки размер в размер или на полразмера больше. Но наши ноги на длительных пробежках и соревнованиях отекают, и некогда удобная беговая обувь незаметно становится тесной. У вас болят мышцы, вы пробежали 40 километров, вы никакого внимания не обращаете на тесноту ваших ступней. Также этой травме подвержены люди, которые носят с собой лишний жирок, те, у кого плоскостопие. Лечение. Отдых не менее месяца. Растяжка пяточного сухожилия, холодные компрессы. Можно катать подошвами ног бутылку замороженной водой по 15 минут 3-5 раз в день. Если боль через месяц возникла вновь или в течение месяца беспокоили боли в пятках, то вам придется сделать рентген на наличие пяточной шпоры. Тогда это тот самый случай, когда врач вам пропишет противовоспалительные уколы и таблетки и назначит ударно-волновую терапию. Очень дико больно. Также вам будут делать пяточный фасцит уколы. Очень, очень больно. И вот тут вас ждет жесть. Ударная волна воздействует на пораженное место, и вам придется извиваться ужом на кушетке и сдерживаться, что есть сил, чтобы не зарать благими матерными словами от боли. Ощущение такое, как будто вам по пятке бьют пять минут молотком. Кресло стоматолога вам покажется уютным и теплым местечком. Тем не менее, через это придется пройти, чтобы встать на ноги и чтобы больше ничего не болело. На эту травму не получается забить и перетерпеть или переждать. Обычно проводится 5-7 сеансов терапии, после этого делается перерыв. На третьей-четвертой терапии вам становится не так больно, и вы можете даже подумать о чем-то другом, кроме боли. Если повторный сеанс вам не помог, то значит в ваши жизненные планы вмешается хирург со скальпелем в руке. Профилактика Растяжка. Камболовидная мышца, гибкость пальцев ног и икроножные мышцы. Купите себе наконец качественные кроссовки. Не ведитесь на модные и неэффективные движения, такие как минималистичная обувь для естественного бега или бег босиком. Да, наши далекие предки много бегали, но не по асфальту, и ходили они не по бетонному полу, и не доживали часто до 30 лет. И мы не знаем, что у них болело, так как в прерии не было травматолога. Поэтому хорошая амортизация кроссовок поможет вам избежать травм. И, конечно же, вам стоит потратить деньги на специально подобранную стельку согласно анатомии вашей стопы. Ну или подождите, пока вас один врач будет крепко держать за ноги, а второй делать укол в пятку. Поверьте, это еще то удовольствие. Колено бегуна. Боль сбоку с внешней стороны колена. Во время ходьбы и покоя может никак не беспокоить, однако, когда вы спускаетесь по лестнице или уже тренируетесь 10 минут, у вас сначала возникает дискомфорт в колене, а потом бежать станет невыносимо. Часто возникает от дисбаланса мышц ног, чрезмерной нагрузки. Большеберцовые мышцы начинают воздействовать на связки колена из-за чрезмерного тонуса. Лечение. Отдых 2-3 месяца, спортивный массаж, раскатка большеберцовых мышц на массажном роллере, силовая подготовка, закачивать все мышцы ног, чтобы убрать дисбаланс. Профилактика, растяжка после бега, спортивный массаж, балансировка мышечного корсета.